От тебя зверски несет. Поморщилась Енифер, не отрываясь от зеркала, перед которым смывала краску с век и ресниц. «Искупайся!» «Воды нет», — сказал он, заглянув в ядро. «Чепуха!» Чародейка встала, широко распахнула окно. «Какую желаешь, морскую или обычную?» «Для разнообразия морскую». Енифер резко раскинула руки, выкрикнула заклинание проделав короткое движение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 Из-за раскрытого окна долетел грохот, треск ломаемого дерева и голос, фальшиво, нескладный, не членораздельный повторяющий припев популярной, непотребной песенки. «Ригер!» Чародейка потянулась к очередному флакончику и стоящей на столе солидной батареи. Вынула пробку. В комнате запахло сиренью и крыжовником. «Времена настали! В городе то легко найти работу для ведьмака!» Нет нужды таскаться по пустырям. Знаешь, Истрид утверждает, что это становится правилом. место вымирающих в лесах и болотах существ занимает что-то другое. Какая-то новая мутация, приспособленная к искусственной, созданной людьми среде. геральд как всегда, поморщился при упоминании об Истриде. Он уже присытился постоянными ахами и охами Енифер по поводу гениальности Истрида. Даже если Истрид был прав. Истрид прав. Продолжала Енифер, втирая в щеки и веки нечто, пахнущее сиренью крыжовником. «По сути сам. Псевдокрысы в каналах и подвалах, ригеры на свалках, плоскуны в загаженных рвах и стоках, прудовики в мельничных прудах. Какой-то симбиоз получается, не думаешь?» И гули на кладбищах, пожирающие покойников на следующий же день после похорон. «Полный симбиоз, точно». «Да».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 Но не оцарапал, я бы почувствовал. После эликсиров не смеши. После эликсиров ты не почувствуешь и открытого перелома. Пока торчащая кость не станет цепляться за живые изгороди. А на Ригере могло быть всё. До столбника и трупного яда включительно. В случае чего ещё не поздно противодействовать. Э, повернись. Он чувствовал на теле мягкое теплосветильник. Случайные прикосновения её волос. «Вроде бы всё в порядке», — сказала она.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 «Что это, енифер Откуда оно вылезло?» «Что?» – повернула голову енифер «Ах, это пустельга». «Пустельга? Пустельги бывают рыжевато-крапчатые, а это черная». «Это магическая пустельга, я ее сделала». «Зачем?» «Нужно», – отрезала енифер Геральт не стал задавать вопросов, знал, что енифер не ответит. «Идешь завтра к истриду». Чародейка отодвинула флакончик на край стола. Спрятала гребень шкатулку и закрыла дверцы трилляжа. «Иду, утром. А что?» «Ничего». Она легла рядом, не задув светильника. Она никогда не гостила свет, не терпела спать в темноте. Светильник ли, фонарь ли, свеча ли, должны были догореть до конца. Всегда. Еще одно чудачество. У Йеннифер было невероятно много чудачеств. «Иэнн». «А? Когда мы уедем?» «Не нуди», — она дернула перину.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 Она всегда казалась ему скорее улыбкой триумфа, нежели счастья. Он никогда не спрашивал ее об этом. Знал, что не ответит. Черная пустельга, сидевшая на оленьих рогах, встряхнула крыльями. Щелкнула кривым клювом. янифер повернула голову и вздохнула. Очень тоскливо. Иен. «Ничего, Геральт», — поцеловала она его. «Ничего». пламячка светильника дрожала. В стене скреблась мышь. Тихонько, мерно, монотонно шуршал караэт в комодике. «Иэнн?» «Да. Уедем отсюда. Я себя здесь скверно чувствую. Город влияет на меня отвратительно». Она отвернулась на бок, провела рукой по его щеке, откинула волосы. Проехала пальцем ниже, коснулась затянувшихся шрамов, прикрывающих шею сбоку. «Знаешь, что означает название этого города? Аэд Гинваэль? Нет.